Глава 19 Мэриана очеткалистная. Значение Моя скрытая ценность Майриана Сидифолия, Юг Австралии и Северная территория. Этот низкорослый кустарник, растущий в пустынях и на соленых почвах, образует отдельную удивительную экосистему почти незаметную глазу и является местом обитания гекконов, расписных малюров, колоний грибов или шайников. Хорошо переносит засуху. Листья серебристо-серые, вечно зеленые, образуют плотный почвенный покров и замедляют распространение пожаров. Элис торопливо шагала по Мейн-стрит. Голова гудела от мыслей о сталкивающихся звездах и кроваво алых цветах с темно-красной сердцевиной. Она сверила название кафе, записанное на ладони вместе с указаниями Мерли, как его найти. Вниз по Мейн-стрит первый поворот налево, растения в горшках, разномастные столики. Она опаздывала на 15 минут. Кафе «Кофейный боб» приютилось в узком переулке. Разноцветные стулья стояли вокруг испачканных брызгами краски обшарпанных столиков. Между столиками буйствовали настоящие джунгли из горшечных растений. Зеленый пустынный оазис. Мосс сидел за столиком под магнолией в горшке и поглаживал прутья маленькой клетки. «Доброе утро!» сказала Элис, взглянув на него. Он выпрямился, на лице отобразилось облегчение. Пип при виде Элис запрыгала и засуетилась в клетке. Она и впрямь растолстела, шорстко распушилась, а глазки очистились. Горло Элис подкатил комок. «Я сомневался, придете ли вы», — сказал Мосс. Подошла девушка с дредами, распространяя вокруг себя запах почули. «Кофе?» «Флэт-уайт, пожалуйста», — ответил Мосс. Официантка кивнула и повернулась к Элис. «Мне то же самое, спасибо», — ответила та. Девушка забрала меню и скрылась в помещении. «Ну, как дела?» — спросил Мосс, пока Элис возилась с Пип. Она сжала губы и закивала, как китайский болванчик. «Хорошо», — ответила она. Пип грызла ее пальцы. «В обморок больше не падали?» Элис откинулась на стуле и посмотрела ему в глаза. Он, кажется, искренне за нее тревожился. Она покачала головой. Официантка принесла кофе. Мосс улыбнулся и сменил тему. Пип полностью поправилась. Прошла курс довольно сильных антибиотиков. Элис кивнула. «Спасибо». «Хотите взять ее на руки?» спросил он. «Да, конечно». Элис просияла. Он открыл дверцу клетки. Элис восторженно вскрикнула, когда щенок бросился к ней на руки, облизал ее подбородок и обнюхал уши. Если бы вы ее не подобрали и не привезли, она бы ни за что не выжила, продолжал мос. Потребности животных ничем не отличаются от человеческих. Ласка и забота порой эффективнее лекарств. Воспоминания нахлынули прежде, чем Элис успела их остановить. Озорная улыбка Кэнди, спокойная размеренная походка Твик и дрожащие руки Джун. «Эта сухая жара просто ужасна», — пробормотала она и вытерла глаза. Зажмурилась на минуту, представила себя с высоты птичьего полета — Еле заметная точка посреди огромной пустыни. Элис, Мосс наклонился к ней и коснулся ее руки. Элис отпрянула и прижала пип к груди. «Нет, она не слабая, и помощь ей не нужна». «Не надо меня спасать», — тихо проговорила она. На лице Мосса промелькнуло странное выражение. Он посмотрел мимо нее в сторону Мейн-стрит, где рыночные торговцы расставляли прилавки в тени деревьев. «Я и не считаю, что вас нужно спасать», — медленно ответил Мос. «Я просто знаю, каково это — оказаться здесь в полном одиночестве». Он сложил руки на столе. «Не знаю, слышали ли вы, Элис, но у местных есть поговорка. Белые оказываются в красной пустыне только по двум причинам — бегут от закона или от самих себя». «В моем случае я ни от кого не бегу». Она не дала ему договорить, вспыхнув от негодования. «Ни от кого и ни от чего». Она изо всех сил держалась, чтобы не заплакать. Не хотела, чтобы он видел, как дрожит ее подбородок. «Вы меня не знаете, Мосс. Меня не нужно защищать. Мне не нужна...» Она чуть не назвала имя Джун. «Мне не нужна помощь», — сказала она. Мос поднял руки в знак капитуляции. Я вовсе не хотел вас обидеть. Его глаза потухли. Почему он не пытался возразить? Почему не спорил? Она уже готовилась дать отпор. Я не просила о помощи, ощетинилась она. Пип у нее на руках тявкнула, и Элис поняла, что сжала ее слишком крепко. Не понимаю, в чем вы меня обвиняете и почему злитесь. «Вы пришли ко мне в клинику и потеряли сознание на парковке. Естественно, я захотел вам помочь, а кто бы не захотел?» Накопившиеся эмоции вырвались из ее тела одним-единственным вздохом. Устав спорить, она провела пальцем по пластиковому столу с бело-синими мраморными прожилками, напоминавшими волны. Промелькнуло воспоминание. Отец на доске для серфинга зигзагом рассекает волны, удаляясь к горизонту. Не говоря ни слова, Мосс положил на стол десятидолларовую банкноту и отодвинул стул. Он ушел, и Элис не подняла голову. Но когда он был уже в конце переулка, она не удержалась и окликнула его по имени. Он обернулся. «А вы от чего бежали?» — спросила она. От закона или самого себя. Мосс посмотрел себе под ноги, сунув руки в карманы. А когда поднял голову, на лице его отобразилась такая глубокая печаль, что Элис стало трудно дышать. Он вяло улыбнулся и ушел, не ответив на ее вопрос. Элис осталась сидеть за столиком, глядя на его пустой стул. Лишь когда Пип куснула ее за палец, она осознала, что Мосс не взял с нее денег за лечение. Мосс заставлял себя бежать как можно быстрее, не давая спуску мышцам. Наконец, сил совсем не осталось, и он замедлился и перешел на трусцу, карабкаясь вверх по тропинке, идущей по гребню утеса. Он хотел все рассказать Элис и выполнить данное твик обещания. Но увидев ее в кафе, такую настороженную и уязвимую, понял, что не сможет. Не сможет взять на себя роль врача, что подошел к нему в приемной больнице и произнес слова, от которых у него подкосились колени. Не хотел стать для Элис тем, кто навсегда запомнится ей как человек, сообщивший о смерти ее единственной кровной родственницы. Он вспомнил слова ⁇ Твик ⁇ Джун убила ее собственное сердце. Обширный инфаркт. Это случилось сразу после наводнения. Хотя он не знал Джун, слова Твик глубоко его впечатлили. Джун и Элис связывали сложные отношения, но другой семьи ни у той, ни у другой не было. Голос Твик надломился. «У Элис все в порядке?» мосс заверил твик что Элис в целости и сохранности учитывая обстоятельства он передаст ей чтобы позвонила скажет что сейчас твик очень в ней нуждается мосс остановился на вершине и отдышался глядя на город какие силы он привел в движение позвонив в торнфилд зачем вмешался в чужую жизнь? Он наклонился и задышал ртом, как много лет назад его учил больничный психолог. Это случилось во время первого семейного отпуска. Патрик сидел в детском кресле и сжимал в руках свое ведёрко с лопаткой. На Кларе было новое яркое летнее платье. Мос отвлекся буквально на пару секунд. «Каких-то пару секунд!» Машину занесло на гравии, а он ехал на большой скорости — и внедорожник перевернулся. Мос отделался парой швов и шейным воротником. «Вам повезло, что выжили», — сказал врач. «А Клара и Патрик?» Мос выкрикивал их имена, пока ему не вкололи снотворное. Возможно, он поступил неправильно, но он не захотел, не смог стать тем, кто сообщит Элис такую новость. Звонок раздался через два дня. «Тебя к телефону!» Мэрли стояла на пороге комнаты Элис, прислонившись к дверному косяку. «Кто это?» Элис сделала шаг назад. «Дорогуша, я тут и бармен, и повар, и посудомойка, но не припоминаю, чтобы нанималась еще и твоей личной секретаршей». «Да-да», — кивнула Элис. «Простите». Она заперла Пип в комнате, и спустилась вслед за Мерль. «Спасибо, что разрешили поселить собаку», сказала Элис, когда они зашли в маленький кабинет. «Не за что! Мос у меня в долгу», ответила Мерль и кивнула на свой стол. Когда Мерль ушла, Элис подошла к столу и сняла трубку. «Алло?» — нервно спросила она. «Элис, это Сара Ковингтон!» «Я получила твою анкету на должность рейнджера. Спасибо!» Элис выдохнула. Слава богу, звонили не из Торнфилда. «Элис!» «Да, прости, я слушаю». «Хорошо. У тебя солидный опыт. Управляющая цветочной фермой — это серьезно? Поскольку речь о временном найме, собеседование при приеме на работу не требуется. Элис, хочу предложить тебе работу». Элис заулыбалась во весь рот. «Алло!» «Прости, Сара, прости, я киваю, да, я согласна, спасибо!» От радости у Элис закружилась голова. «Отлично! Когда сможешь начать?» «А какой сегодня день?» «Пятница». «Тогда в понедельник?» «Уверена? Не нужно больше времени на сборы и подготовку?» «Нет». «Хорошо, жду тебя в понедельник». «Встретимся в офисе парка, когда приедешь. Я попрошу охрану на проходной вызвать меня по рации. Буду тебя ждать». «На проходной?» «Увидишь, когда приедешь». «Хорошо. Значит, на проходной. А потом в офисе. Келил Пиджера. В понедельник. Увидимся». «Буду ждать, Элис». Сара повесила трубку. Элис сделала то же самое. Сердце бешено билось. Но в этот раз она не пыталась его успокоить. Погода в понедельник выдалась ясная и жаркая. Элис и Пип в последний раз прогулялись вдоль пересохшего русла реки. Элис набрала листьев кораллового дерева, похожих на летучих мышей с расправленными крыльями. лекарство от разбитого сердца. Записала она по памяти в новом блокноте, приклеив к страничке все листья, кроме одного. Сложила в рюкзак свои нехитрые пожитки и, коротко окинув взглядом комнату, ненадолго ставшую ей домом, вышла в коридор и закрыла дверь. «Мы тебя снова увидим?» — спросила Мэрль ожидая ответа от банка. Оторвав чек, она протянула Элис его и банковскую карточку. Элис благодарно кивнула и убрала их в карман. Могла ли она предположить, что деньги, которые она копила на совместную жизнь с Оги, в итоге пойдут на то, чтобы в полном одиночестве начать в пустыне новую жизнь? Все может быть», — ответила Элис и, не оглядываясь, направилась к парковке. Она закинула вещи в грузовик, свистом подозвала Пип запрыгнувшую на пассажирское сиденье, и села за ней следом. Достала из кармана листок кораллового дерева и сунула за край зеркала заднего вида. Лекарство от разбитого сердца. Они двинулись в путь. Пип навострила уши и залаяла. Одна мысль не давала Эли спокоя. На следующем светофоре она свернула на улочку, где стояла ветеринарная клиника но, увидев на стоянке фургон Мосса, струсила и нажала на газ. Шоссе плавилось на утренней жаре. Агнес Блав растворился за горизонтом. На пересечении дорог Элис свернула на запад и углубилась в пустыню. Опустила окно, высунула локоть и откинула голову на подголовник. Представляла, как зной стирает воспоминания и в голове становится белым-бело, как на выжженной австралийским солнцем пустоши, где белеют коровьи кости. И не остается ничего, кроме белых костей и пыли. Три часа Элис ехала по пустыне и, наконец, увидела перед собой придорожное кафе и бензоколонку. Заехала залить бак и напоила пип. Мимо то и дело проезжали дома-фургоны, внедорожники и туристические автобусы. Элис вспомнила разговор с Мосом. «Белые оказываются в пустыне по двум причинам — бегут от закона или от самих себя». Элис усадила Пипа в грузовик. Закон она не нарушала, но не стала исключением из правил. Она задумалась, как выглядит со стороны. Девушка в грузовике с собакой. Кто знает, куда она едет. Она надеялась, что ее растерянность не слишком бросается в глаза и не очень заметно, как старательно она пыталась убедить себя, что сможет убежать от чего угодно, если очень-очень сильно захочет оставить позади свою прежнюю жизнь. Лавируя в потоке семейных автомобилей, туристических групп и путешествующих с рюкзаками и думая о месте, куда лежал ее путь, Элис ощутила прилив надежды. Если она сможет начать новую жизнь там, где когда-то упало на землю разбитое сердце и проросло цветами, возможно, из ее прошлого тоже вырастет что-то значимое. Красные скалы постепенно сменились пологими песчаными дюнами. До парка Келелпиджера оставалось менее ста километров. Чтобы отвлечься, Элис рассматривала симметричные узоры на песке. Ближайшая дюна высилась впереди нетронутой пирамидой огненно-красного песка, на котором ветер оставил волнистые линии. Элис протерла вспотевшее лицо футболкой. Бедра прилипли к виниловому сиденью. Солнце стояло высоко и раскалилось до бела. Пип спрыгнула на пол и свернулась калачиком в тени. Элис нажала на газ. «Мы почти на месте, Пип», — сказала она. Наконец дорога пошла вверх, и, проехав небольшой холм, Элис увидела впереди на горизонте фиолетовую тень моргнула несколько раз, желая убедиться, что это не мираж. приблизившись наклонилась вперед, бедра отклеились от сиденья За волнами песчаных дюйм показались крыши, развивающиеся белые флаги и туристические автобусы. От шоссе ответвлялась дорога, по обе стороны которой стояли одинаковые щиты с надписью «Добро пожаловать в отель «Кратер Эрншо».» Элис поехала дальше, и, наконец, вдали показалась проходная национального парка Келилпиджера. Она остановилась у шлагбаума и окошко проходной, кирпичной будки с крышей из рифлёного железа. За окошком сидела женщина в такой же форме, как была на Саре. «Здравствуйте!» Элис потянулась к решетке переговорного устройства под окном. Элис Харт. Женщина сверилась со своей папкой, подняла голову и улыбнулась. Езжайте прямо, Элис! Сара ждет вас в офисе! Голос в динамике потрескивал. Она нажала кнопку и подняла шлагбаум. Элис проехала заворожённое видом кратера, уже показавшегося впереди. Тот выглядел диковинно, как во сне. С каждым поворотом дороги его форма и облик менялись. Его красота была загадочной и странной. Он вырастал на фоне синего неба, как картина в красных и охряных тонах, нарисованная жирными текстурными мазками. Песчаные дюны, покрытые колючей триодией, акациями и казуаринами, росшими небольшими рощицами по несколько штук, казались бесконечными и всепоглощающими. Прожив в пустыне несколько недель, Элис полюбила ощущать себя крошечной песчинкой, затерявшейся в этом непривычном пространстве. Здесь ей казалось, будто она в любой момент может придумать себе совершенно новую личность, и никто ничего не заметит. Она может стать кем угодно. Через 20 минут Элис подъехала к обшитому досками зданию, которое выглядело вполне органично на фоне окружающих деревьев и кустов вблизи громадного кратера. Она выключила мотор. Двигатель защелкал, охлаждаясь, а она сидела в тишине и слушала. Снова вытерла лицо футболкой, увидела сбоку здания кран, пристегнула поводок пип к ошейнику и вышла из грузовика. Привязав поводок к крану неплотным узлом, повернула кран так, чтобы вода капала, и оставила собаку прихлебывать из крана, виляя хвостиком. За ее спиной открылась сетчатая дверь. Элис повернулась и увидела Сару. Та вышла на крыльцо и улыбнулась. «Элис Харт, добро пожаловать!» «Спасибо», — ответила Элис. Ей вдруг пришло в голову, что с собакой в национальном парке возможно находиться нельзя. «Сара, я тебе не сказала, у меня собака». «У других рейнджеров тоже собаки. Двор твоего дома огорожен». Сара кивнула. Заходи, подпишем договор, подберем тебе форму, а потом покажу тебе твой дом. Эли с легким шагом зашла в офис вслед за Сарой. Порой, чтобы начать сначала, всего-то надо оставить позади всю прежнюю жизнь. Сложив на сиденье стопку зеленых рейнджерских брюк и рубашек, Элис выехала со стоянки перед офисом и последовала за Сарой, свернувшей на кольцевую дорогу, идущую по краю кратера. Внешняя кромка кратера казалась обманчиво огромной, как край горной гряды, будто перед ней раскинулось не круглое скальное образование, а протянулся хребет. Элис поежилась, осознав величину кратера и его возраст и представив, с какой силой метеор ударился о землю. Как же давно это было. Пип зевнула на пассажирском сиденье. «Не ты одна устала, Пип», — пробормотала Элис. Голова совсем не варила. День выдался очень жарким. Она была не в форме для размышлений о геологии метеоритных кратеров. Сара свернула с кольца и вырулила на узкую, неразмеченную тропинку, змеившуюся между акациями. Элис вгляделась вперед и увидела несколько зданий и пыльную высохшую лужайку. Они подъехали к другому кольцу с тремя ответвлениями, свернули на первом повороте и медленно проехали мимо огороженного хоздвора, где стоял большой алюминиевый сарай, бензонасосы и забирающиеся клетки гаражи с техникой и автомобилями с логотипом парка. Проезжая мимо, Элис заметила во дворе двух рейнджеров. Один был в шляпе с мягкими полями и в солнечных очках, он стоял рядом со служебной машиной и разговаривал с коллегой. Его глаз она не видела, но он повернул голову и посмотрел вслед ее грузовику. Они переехали через гребень дюны, снова повернули и увидели скопление домиков для персонала. Остановились у приземистого кирпичного дома, выкрашенного в белый цвет, с клеткой-гаражом и забором, на калитке которого висел замок. Элис задумалась, для чего здесь столько заборов и замков, от кого ей запираться? Сара вышла из служебной машины и жестом велела Элис завести грузовик в пустой гараж. Это все твои вещи? спросила она, взяв рюкзак Элис и коробку с ее тетрадями. Пип выскочила из грузовика и принялась исследовать все вокруг. В багажнике еще новое постельное белье и посуда. Перед отъездом из Агнес-Блав я прошлась по магазинам. Сара выбрала ключи связки, висевшей на поясе, и отперла входную дверь. Пип бежала впереди. В доме пахло дезинфицирующим средством, и было очень светло. Элис положила вещи на кухонный стол, отвлекшись на вид открывавшейся из раздвижной двери черного хода. На заднем дворе росли акации, триодия и трептомена. «На кухне есть чайник и чай, а в холодильнике молоко длительного хранения», — сказала Сара. «Главное, запомни, где включается кондиционер и где у тебя распределительная коробка». Сара указала на рычажок у входной двери и повернула его. Дом огласился тихим гулом. Из вентиляционных решеток подул холодный воздух. Это испарительная система. Охлаждение происходит за счет воды, так что температура никогда не будет ниже 25 градусов. Но со своими задачами кондиционер справляется. Эль скивнула. А за домом. У бака с водой. Если что-то закоротит, иди туда и включай вручную. Туда же будешь вставлять карточку на оплату электричества. Сейчас на ней 5 долларов для начала хватит. «Пополнить можно в магазине в Парксвилле». «В Парксвилле?» «Так мы называем наш городок», — усмехнулась Сара. «Где живут сотрудники?» Она обвела рукой поселок. «По эту сторону дюны», — она указала на красную песчаную дюну, возвышавшуюся за забором позади дома Элис. «Живут сотрудники парка». По другую сторону у нас есть небольшой магазинчик, лужайка, зал для мероприятий и домики для посетителей. В двадцати милях отель, где останавливаются туристы. Там есть большой супермаркет, почта, банк, бензоколонка и пара ресторанчиков и баров». Элис снова кивнула. На лице Сары отобразилось сочувствие. «Привыкай потихоньку, дорогая». «Скоро все тут узнаешь. Один из наших рейнджеров подойдет позже и устроит тебе экскурсию». «Спасибо», — ответила Элис. «Ну, я пойду, а ты устраивайся. Увидимся завтра пораньше». «Спасибо», — повторила Элис, — «за всё». Шум мотора постепенно затих, а Элис прислонилась спиной к двери и закрыла глаза. Тишина в доме была абсолютной. Элис слышала пульсацию в висках. «Я тут». Она сделала вдох, потом выдох. «Я здесь». Пип лизнула ее лодыжку. Элис открыла глаза и взглянула на щенка. Пип склонила на бок голову. Элис кивнула и оглядела свой новый дом. У стены стоял высокий деревянный книжный шкаф. Рядом — большой серый письменный стол и стул. Элис села и положила на стол ладони с растопыренными пальцами. Подумала о своих тетрадях с засушенными цветами. Выглянула на задний двор, где росли знакомые австралийские цветы. «Здесь я буду писать», — решила она. Кончики пальцев зачесались от воспоминаний о том, как она сидела в детстве за столом и сочиняла. Закрыв глаза, она снова ощутила прикосновение прохладного кремового дерева, запах восковых мелков, карандашные стружки и бумаги. Увидела перед собой бархатисто зеленые мамины папоротники. Покачала головой и взглянула на серый стол перед собой и вид за окном. Красная земля, зеленые кусты и проволочный запор, отгораживающий двор от дюн. А вверху пронзительно голубое небо. Полукруглый арочный проем вел в спальню. Элис встала из-за нового стола и пошла стелить свежую постель. Закончив, она подошла к окну в спальне. Вдали. Красная скалистая кромка кратера плавилась на жаре, как огненный мираж.